«Ни за что на свете не поедет она не так ма в театр, а хошь бы и под главный дом, а без старшей и женского полу, как девицу в люди вести. А с Татьяной та, Андреевной, оно и можно, ты уж сделай, милый Зиновий Алексеевич, семь минут и от нас не на пять, по старой дружбе не откажи, пожалуйста. Радиоханик марка Данилович, — отвечал Доронин, — и девицам-то вместе поваднее будет». «Главное, на людях-то было бы пристойно, да, обычливо!» — поддакнул Марка Данилович. «Вот и Петра Степановича прихватим!» — с улыбкой прибавил он. Быстро с места вскочил Самоквасов и сияющими глазами стал благодарить и Марка Даниловича, и Зиновья Алексеевича, что не забыли его. Решили на другой же день в театр ехать. Петр Степанович взялся и билеты достать. «Вот и согрешим!» С довольством потирая руки и ходя по комнате, говорил Марко Данилович. наше от нас не уйдет. А домой, как-нибудь от этих грехов отмолимся. Не то керженским старицам закажем молиться. Здесь же недалече. Там брат на этот счет. Ух, каким мастерицы! Первый сорт!» «По-моему, и грех от небольно велик», — отозвался Зиновий Алексеевич. «Опять же ярманка?» «Конечно», — согласился Марко Данилович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 У Петра Степановича ноги молодые да прыткие, а делов на ярмарке нет никаких. Он нам и смастерит. Так или нет, Петр Степанович? Самоквасов с радостью согласился. Об одном только просил, не мешали бы ему и ни в чем бы не спорили. Согласились на то с малокуров здорониным. Вплоть до сумерек просидели гости у Марка Даниловича. Не удосужилось ему съездить к Водяному. Делать нечего, подумал, завтра пораньше поеду.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 пока марко данилович не сказал ему войди фадеев вошел и стал глядеть по углам отыскивая глазами икону увидав наконец под самым потолком крохотный невзрачный образок и положив перед ним три низких поклона еще пониже с подобострастной ужимкой поклонился хозяину затем согнувшись спину в три погибели подал ему лепортицу. насчет рабочих давич по утру «Приказали сготовить», — сказал он сладеньким и подленьким голосом, — «насчет, значит, ихних заборов». Молча взял бумагу, Марк Данилович быстро просмотрел ее и, вскинув глазами на приказчика, строго спросил. «Это что у тебя за отметки?» «Сбежал, сбежал, сбежал». «Да, ведь только что изволили съехать с боржей, а не с. Пожимая левым плечом и слегка откинув правую руку, ответил грозному хозяину Фадеев. Целая половина сбежалась 60 человек!» «А пачпорт и как же?» — спросил Марка Данилович. «Слепые были-с», не разгибая спины, но понизив голос, — молвил Василь Фадеев. «Все 60 «Так точно-с?» — ответил Фадеев. Заискивающим взором только что побитой собаки, робко умильно взглядывал он на хозяина. Ммм, под себе промычал смолокуров и, потирая губу о губу, продолжал рассматривать лепортицу, чистенько переписанную, разлинованную, разграфленную, хоть самому губернатору подавай. Более четырехсот целковых экономий, — хихикнул Василий Фадеев.